Вывод пусть каждому подскажет его научная совесть. Как бы то ни было, но политически Галилея тяготело к Иерусалиму, и трагической мечтой учителя было собрать детей его, как птица собирает птенцов в свои подкрылья, отсюда и удела христианизм первых десятилетий и в Палестине, и в рассеянии, отсюда раковая иудаизация христианства, привившая ему и то свойство, от которого оно потом уже не могло освободиться нетерпимость. Мало помалу, однако, иудаизм выделяет из себя несовместимое с ним христианство гибнут христианские общины в Палестине а в России новое учение из ядра иудейских общин переходит в окружающие кольца прозелитов и дальше и дальше в языческий мир которому оно было гораздо более сродни И результатом этого перехода был важный и плодотворный процесс в сущности значения которого выяснила научная работа последнего столетия эллинизация христианства. Правда, эта эллинизация христианства идёт рука об руку с разрушением эллинизма. Борьба обеих религий, начиная уже с III века, сопровождается страшными утратами культурных ценностей человечества. При одной мысли о которых сердце обливается кровью, Поражаешься этой бессмысленной самоубийственной яростью народа против всего, что было им создано самого прекрасного, самого благородного со времени его существования на земле. Можно было приспособить языческие храмы к христианскому богослужению. Пример Парфенона это доказал. Нет, нет. Жилища дьяволов надо было разрушить. Можно было бы сохранить, как музейные достопримечательности, плоды вдохновения фидиев и проксителей. Так даже требовал эдикт христианнейшего императора Феодосия? Нет. Кумиры дьяволов надо было уничтожить. Погибла дьявола. Это видимая красота. Но погибла также и вся литература, имевшая касательство к языческому богослужению, все литургические гимны, все сочинения богословов и экзегетов. И читатель даже этой книжки должен помнить, что прочитанное им изложение основано на данных, вочерпнутых из светской литературы что если бы в наших руках были сочинения античных пророков и толкователей родной религии её образ вышел бы настолько ярче насколько ярче было бы и изложение истории античного искусства, если бы наши музеи вместо поздних и большей частью посредственных копий вмещали подлинные творения фидиев и проксителей, прошёлся самум по лугам и рощам Эллады, и она пожелтела, почернело, но всё же она осталась элладой. И на выжженной почве мало-помалу стали появляться новые всходы разрушенной растительности. На зло из увером о христианенной Эллин вернул себе древний дар своего Олимпа объявление Бога в красоте. Правда, эта красота была очень скромная. Пришлось человечеству пережить новую эпоху Дидалов, но всё же зародыши будущего были спасены. Божество преломилось в трёх ипостасях. Богородица и святые населили пустынные высоты небес, и противопоставление христианского единобожия языческому многобожию стало простой иллюзией. Новый культ расцветился символической обрядностью, которая, правда, была лишь слабым воспоминанием в сравнении с исчезнувшими навсегда панафинеями и элевсиниями, но всё же радовало и утешало душу. Петливый ум устремился в тайны откровения, соединяя спекуляцию академии лицея стои с основными положениями новой религии и ведомой рукой античного логоса создал христианское богословие